Глава 13. Нефрита отнесла Луна обратно в колонию. Пока она шагала по коридорам, которые вели к чертогу консортов, Лун не замечал почти ничего вокруг. Его живот болел так сильно, что он ни о чем не мог думать и через силу заставлял себя дышать. Он пришел в себя, когда кто-то положил ему на лоб теплую чешуйчатую руку. Сам не зная как, Лун понял, что это малахита, а не нефрита и не солодонна. С трудом разлепив веки, он увидел резной потолок своей опочивальни. Все толпились вокруг и смотрели на него. С одного бока стояла нефрита, с другого — звоны делин. За ними Лун увидел Лазу и двух пожилых арборов, наверное, наставников. По крайней мере, он надеялся, что это наставники. Он слышал, как солодонна кому-то что-то негромко говорит. Вид у всех был встревоженный. Лун снова прикрыл глаза и попытался вспомнить, зачем попросил принести его сюда. Он услышал, как Нефрита с голосом спросила. «Какой отвар ты давала ему в прошлый раз?» Лоза ответила. «От расстройства желудка. Его дают больным, которые не могут есть». В ее голосе звучало отчаяние. «Но если Луна и правда отравили, то отвар не поможет». «Прошлый же раз он помог!» — Суладонна говорила так, словно с трудом сдерживала злость. «Неужели нельзя снова попробовать?» «Попробовать можно», — Делин говорил мягко, терпеливо и тщательно выговаривал слова на языке Раксура. «Но мы уже дали ему растительное молоко, которое делает то же самое, и толку от него почти не было. Тот, кто отравил Луна...» скорее всего узнал что ему помогло лекарство наставницы и сильно увеличил дозу один из незнакомых арборов сказал земной ученый прав сначала нужно выяснить что за яд ему дали и тогда мы сможем его исцелить а целительный сон поможет спросила нефрита лун тоже об этом подумал на этот раз ей ответил звон Испуганным, жалким голосом он выдавил От яда? Нет. Лун понял, что его дела плохи. Внезапно в дверях раздался шум, и все, кроме королев и Делина, посторонились. Лун увидел утеса. Тот схватил Делина за плечи, переставил в сторону и занял его место рядом с луном. Делин стал у Луна в ногах и сказал Мы считаем, что его отравили, но не знаем, как и чем. «Отравили», — подумал Лун. И тогда он вспомнил. С другого конца комнаты донесся голос высоты. Умбра приглашал его к себе в чертог. Они наверняка пили чай и что-нибудь ели. Но с чего бы там взяться яду? «С того, что кто-то положил его в еду», — рявкнула Нефрита. «Это не случайность». «Может, кто-нибудь из молодых консортов сделал это из ревности?» — предположила Саладонна. Однако, судя по ее тону, она сама в это не верила. «Ну как им могло прийти такое в голову? И что за яд они взяли?» Другой Арбор произнес. «Сколько циклов живу на свете! Никогда такого не было! Раксура друг друга не травят!» Лун взял утеса за запястье. Каждое движение отнимало у него уйму сил, а говорить было еще тяжелее. Он выдавил. «Проверь чай в кастрюле». Взгляд утеса метнулся к очагу, затем он оглядел комнату. «Здесь нет кастрюли». «Раньше была». Теперь Лун ни в чем не сомневался. «Чай был горький». Каждое слово раздирало ему горло, но он заставлял себя говорить. «Больше я сегодня ничего не ел и не пил один». Утес уставился на Луна. Он вдруг что-то понял, и его лицо ожесточилось. «Тем утром, когда тебе в первый раз стало плохо, Арборы оставили нам чай. Но он пах как-то странно, и я не стал его трогать». Решил, что он испортился. Нефрита гневно зашипела. «Кто убрал кастрюлю?» «Скорее всего, арборы, которые за ним присматривали». Голос Саладон извинял от подавленного рыка. «Найдите их!» Боль снова охватила Луна, но на этот раз она не пронзила живот, а обожгла и разошлась по рукам и ногам, словно яд начал расползаться по его телу. Какое-то время он ничего не слышал и не понимал, пока кто-то не протер его лицо холодной и мокрой тряпкой и не заставил выпить что-то едкое и густое. Жижа была похожа на отвар, который ему давала лоза, и луну чуточку полегчала. Затем он услышал, как в комнату вошел кто-то еще, и все начали громко припираться. Гнедая сказала. «Сегодня в опочивальнях убирался мох. Ей ответил молодой мужской голос. Он обескураженно произнес. «Нет, я убирался перед тем, как они улетели с ладонной в земной город. Сегодня я работал в саду, а сюда приходила только ты». Гнидая осталась невозмутима. «Нет, ты ошибаешься. Меня здесь не было. В чертоге был только ты». «Ничего я не ошибаюсь», — дрожащим голосом сказал мох. «Я же... я...» «Мху всего двадцать циклов от рода, он лишь недавно вышел из яслей», — резко прервала их спор Саладонна. «Зачем ему травить консорта, которого он прежде в глаза не видел?» «А зачем это гнедой?» — возразил кто-то. «Оно же помогало пушинке и лепестку заботиться о королевских птенцах, когда напали скверны». Едва сдерживаясь, чтобы не зарычать, Нефрита хрипло сказала... «Значит, мальчишка мог не знаком с луном, а гнида его знала». «И она пересекалась со скверными», — мрачно прибавил звон. «Зачем еще кому-то это делать, как не по их указке?» Голос гнедой звучал все так же безмятежно. «Лоза давала ему какой-то отвар». Лун смог разлепить веки. Он не видел гниду, видимо, та стояла где-то у входа. Нефрита все еще сидела рядом, ее кулаки были сжаты, а шипы подняты в бессильной ярости. Саладонна стояла сразу за ней, лицом карбором. Ее шипы дрожали, плечи были напряжены, и Лун с ясностью, которая приходит лишь на пороге смерти, увидел, как ее бессильная тревога постепенно сменяется недоверимой яростью. Саладонна сказала. «Это было два дня назад». А когда напали скверны, лоза еще даже не родилась, что очевидно. Последнее слово она почти что проскрежетала. Утес склонил голову набок, его терпение, похоже, было на исходе. Когда он зарычал, пол под ними завибрировал. Кроме того, я сам пробовал тот отвар. В нем были лишь травы и молоко из растений, больше ничего. Поразительно, но, гнедая все так же безразлично ответила, «Травы бывают ядовитыми». Нефрита зашипела и вскочила на ноги. Елея бросилась вперед и схватила ее за руку. Нефрита тут же высвободилась, но Саладонна окликнула ее. «Стой!» Нефрита помедлила, с отчаянием посмотрела на Луну, а затем отступила. Елея облегченно зашипела. Саладонна снова повернулась к Арборам. «Наставник заглянет в голову седой и мха и во всем разберется». Гнидая оставалась спокойной, словно прямо перед ней посреди комнаты никто не умирал. Она сказала, «Нет, я отказываюсь. Почему мне никто не верит?» Лоза рыкнула. «Пусть наставник, любой наставник, прочтет мои мысли. Мне нечего скрывать, а тебе, Мох, мне тоже». Голос Маха дрожал, но скорее от гнева, чем от страха. «Пусть смотрят!» — Гнедая повторила. «Я отказываюсь». Лун должен был увидеть ее. Он приказывал своим рукам шевелиться, хотел приподняться на них, но они так и остались лежать на его груди каменным грузом. Утес просунул руку ему под спину и помог сесть. Лун сморгнул с ресниц капли пота и посмотрел на Гнедую. Она стояла у стены о Одна. Другие арборы попятились, прочь, и оторопела, с растущим ужасом таращились на нее. Лун выдохнул. Я знаю, что это сделала ты! Гнедая посмотрела на него, и ее безразличие вмиг сменилось безумным гневом. Я так и знала, что ты солгал. Ты все-таки помнишь! Нефрита снова рванулась вперед и врезалась в плечо саладонны. «Что ты ему дала?» Лоза шагнула к гнедой, сжимая кулаки. «Отвечай! Что ты ему дала?» Гнидая лишь уставилась на нее, наставница оскалилась. Лун не ожидал от нее такого остервенения. «Я ведь могу заставить тебя говорить!» Лун ощутил, как напрягся утес, и как позади него что-то изменилось. Словно до этого поблизости прятался хищник, который теперь показался, чтобы напасть на свою жертву. Луна гляделся, и в тот же миг Малахита распрямилась, как змея, и встала. Лун успел забыть о том, что она здесь, или же она заставила его забыть. Судя по тому, как потрясенно замолкли остальные, они тоже ее не замечали. Воины и арборы попятились, уступая королеве дорогу. У Гнедой перехватило дыхание, и она вжалась в стену. Малахита почти осторожно обошла Луна и Утеса. В повисшей тишине раздавался лишь стук ее выпущенных когтей по гладкому деревянному полу. Она медленно подошла к Гнедой и остановилась лишь в шаге от нее. Гнедая задрожала, но, казалось, она не может ни пошевелиться, ни отвести взгляд. Малахита единожды почти лениво хлестнула хвостом. Лун похолодел и даже перестал чувствовать мучивший его жар. Малахита словно вытянула из комнаты все тепло. Она негромко спросила. «Что ты положила в чай?» Широко распахнув глаза от ужаса, гнедая прошептала «Охотники убили древесную гадюку и принесли в колонию вместе с добычей. В ней еще был яд. В первый раз я подмешала недостаточно». Она замолкла, когда двое наставников вскочили, протиснулись мимо других арборов и выбежали из опочивальни. Лоза отвернулась, вывернула свою сумку и стала рыться в пакетах с травами. Она пробормотала. «Кажется, мы можем». Есть противоядие, но придется. Лун повернулся на бок и лег утесу на колени. Он больше не хотел ничего слышать. Утес похлопал его по спине, и лун сосредоточился на биении сердца и глубоком, ракочущем дыхании праца. Когда утес поднял его, он зарычал, сморгнув слезы, навернувшиеся от боли, Лун увидел, что двое убежавших наставников вернулись и вместе с лозой склонились над котелком с светистым варевом. То немного дымилось. Кроме них и утеса в опочивальне больше никого не осталось. Лоза зачерпнула жидкость чашкой и передала ее працу Тот вложил чашку луну в руки и помог поднести ее к рту. От жидкости исходил гнилостный запах, словно ее сварили в желудке дохлого травоеда. Но Лун все же смог заставить себя отпить. Его чуть не вырвало, но он через силу сглотнул. Едва жидкость коснулась гортани, ему стало казаться, что он пьет шелк, прохладный и мягкий. Разодранное горло сразу же перестало болеть, а когда приятный холодок опустился в желудок, Лун испытал такое облегчение, что обмяк, лег утёса на колени и свернулся калачиком, как маленький птенец. Он услышал, как утёс спросил «Ещё чашку?» «Нет», — ответила лоза, — «если дать слишком много, станет хуже. Пускай отдохнет, потом посмотрим, как он». Лун, не поднимая головы, пробормотал «Зачем она это сделала? Я же солгал». я ее совсем не помню мы не знаем сказал утес и потрепал его по волосам спи давай когда лун наконец открыл глаза за окном в центральном колодце уже вовсю сверкали рассветные лучи легкий сквозняк разносил по комнате влагу и запахи водопада Лун лежал, свернувшись калачиком у очага, у гнездей из одеял. Его одежда промокла от пота, и он чувствовал себя так, словно всю ночь провалялся в холодной грязи. Утес лежал рядышком, распластавшись на спине, и негромко рычал во сне. Кроме них в комнате был кое-кто еще. Пожилой арбор с темно-медной кожей и темными вьющимися волосами. Он сидел по другую сторону очага. Лун узнал в нем одного из наставников, которые прошлой ночью помогали Лазе. Точнее, он надеялся, что это было прошлой ночью. Кто-то успел сменить постельное белье и прибраться в опочивальне. Теперь здесь пахло лишь водопадом и зеленью, что росла в центральном колодце. Арбор сказал. «Меня зовут Каштан. Как ты себя чувствуешь?» Лун прохрипел. «Словно меня...» На изнанку вывернули». Он смутно, как во сне, помнил, что ему пришлось встать посреди ночи и срочно бежать в уборную. Назвать это облегчением было нельзя. Ему до сих пор казалось, что он вывалил в горшок часть жизненно важных органов. «Понимаю. Каштан поставил на горячий камни чайник. Я могу заварить целебного чаю, очень некрепкого. Хочешь?» Лун хотел был ответить «да», но затем вспомнил, что уже попил чаю в опаловой ночи и поплатился за это. Каштан, видимо, тоже это понял и с усмешкой сказал «я сам выпью первую чашку». Лун кивнул. Глядя на то, как каштан соскребает в кастрюлю прессованные листья, он спросил. «Если вы друг друга не травите, то откуда у вас противоядие...» «Той дряни, что мне дала гнидая». «У нас есть противоядие от укусов древесных гадюк», — поправил его каштан. «Они иногда нападают на охотников и солдат». «Поскольку ты этот яд проглотил, нам пришлось изменить отвар и смешать его с лекарством, которое защищало бы твой желудок, пока действует противоядие». Он налил в кастрюлю теплой воды и мрачно прибавил. Счастью, счастью, гнидая не наставницы». и не знала, как сделать из змеиного яда по-настоящему сильную отраву. Если этот яд сочли слабым, то Луну не хотелось знать, как бы на него подействовал сильный. Утес всхрапнул и сел, причем так резко, что каштан вздрогнул. Лун все еще пребывал в полубессознательном состоянии, поэтому испугаться не успел. Утес потер лицо руками и, сощурившись, посмотрел на него. «Ты как?» «В порядке?» Лун кивнул и пожал плечами. Чувствовал он себя ужасно, но хотя бы больше не умирал. Утес зевнул. Похоже, ему тоже не удалось выспаться в эту ночь. Учитывая, в каком состоянии пребывал Лун, он порадовался, что кроме праатца и наставников его никто таким не видел. А где нефрита и остальные?» Каштан ответил. «Малахита заставила всех, кроме вашего праца, уйти, чтобы мы могли спокойно работать. Лоза и тростник сейчас отдыхают». Он наполнил чашку чаем, выпил ее, затем снова наполнил и передал Луну. «Я пойду, скажу им, что ты проснулся. Они очень волновались и не успокоились, даже когда тебе стало лучше». Когда каштан поднялся на ноги и ушел из почевальни, Лун осторожно понюхал чай, а затем попробовал его. Теплая вода была почти безвкусной, однако Лун допил чашку, после чего его горло перестало саднить, а желудок наконец решил, что умирать еще рано. «Что осталось с гнедой? спросил он у теса. «Пока ничего. Они решили подождать и посмотреть, поправишься ты или нет. Утес яростно почесал затылок, все еще пытаясь проснуться. Из-за нее весь двор оказался в дренном положении. Лун запретил себе чувствовать себя виноватым, точнее попытался. Похоже, в какой бы двор Раксура он ни заявился, вместе с ним всегда приходила какая-то беда. Оставалось лишь надеяться, что с бирюзовым морем ничего не стряслось. Лун вспомнил, что тишина, сестра Бури, закончила свою жизнь в смертельном бою, а ее воинов изгнали, и они стали одиночками. Однако он никогда не слышал, что Барборы натворили нечто такое, за что их вообще пришлось бы наказывать. Он даже не видел, чтобы им раздавали подзатыльники, как провинившимся воинам. — Так что они с ней сделают? Утес многозначительно посмотрел на него. Она пыталась убить консорта, последнего консорта из рода правящей королевы. Ты сам-то как думаешь? Больше всего на свете Луну хотелось заползти обратно в гнездо из одеял и уснуть, но у них было слишком много дел. Каштан вернулся с лазой и двумя другими наставниками, Они пришли, чтобы осмотреть Луна и посоветовали ему поспать еще денек. Лун отправил их во Освояси и попросил передать Малахите, что когда она решит разобраться с Гнедой, он хочет при этом присутствовать. Еще Лун попросил сказать ей, что если они не придумали ничего получше, он снова отправится в земной город и поговорит с его жителями о сквернах. Все это время он считал Малахиту врагом. Но прошлой ночью, Когда она коснулась его лица, до него наконец дошло. Саладонна, Умбра и остальные были правы. Его мать могла стать могущественным союзником. Она уже намеревалась остановить Сквернов. Трудность заключалась в том, чтобы убедить ее разделаться с ними, прежде чем они уничтожат Авентеру. После этого упросить Малахиту отпустить Луну в Туман Индиго должно быть гораздо проще. по крайней мере он на это надеялся но прежде всего ему нужно было срочно умыться лун стоял под прохладной струей бьющей из стены умывальни когда к нему вошел звон воин нес под мышкой какой то сверток он сказал тебе и вправду лучше хорошо когда арборы передали твое послание мы так и подумали, но видеть это своими глазами все таки спокойнее Где Нефрита? В королевском чертоге, говорит, с Малахитой. Она отправила нас на летучий корабль отдыхать, но сама осталась. Он внимательно оглядел Луна. Так как ты себя чувствуешь? Сносно, увидев на лице звона сомнения, Лун признался: Ну, не очень хорошо, но у нас мало времени. Звон помедлил, но затем, видимо, решил, что спорить бестолку. Он положил сверток на каменный столик, на котором обычно сушили одежду. «Твоя мать прислала дары. Если ты их не примешь, она меня, наверное, убьет. По крайней мере, мне так показалось». Лун вышел из купальни, чтобы обсушиться. Он уже чувствовал себя бодрее и, наконец, смог полностью раскрыть глаза. Однако его еще одолевала слабость, и меняться он пока не пытался. Даже стоять было трудно, и Лун присел на край купальни. «Что она прислала?» Звон размотал сверток и разложил на сушильном камне одежду. Вещи были пошиты из очень красивой и прочной материи, вроде той, что арборы тумана Индиго делали в старой колонии. Лун увидел черную рубаху, темно-серые штаны и темный пояс, сделанный из мягчайшей пятнистой шкуры. Пояс был украшен маленькими цветами, вырезанными из кости. Еще в свертке лежал длинный халат, сотканный из полос разных тканей. Его воротник был богато расшит узорами. Кажется, Лун никогда в жизни не видел более роскошного одеяния. Видя, что Лун молчит и лишь смотрит, звон сказал. «Вещи очень хорошие и подарены, наверное, от души». К тому же дары от родной королевы-матери ни к чему тебя не обязывают. Все хорошо, звон», — сказал Лун. Он был настолько измотан, что даже не рассердился. «Я не стану их возвращать». «Ох, это хорошо», — с облегчением сказал звон. «А еще она передала вот это. Кажется, там какое-то украшение». Он протянул Луну что-то небольшое, завернутое в шелковистую ткань. Лун развернул подарок и увидел маленький диск из слоновой кости. На нем были вырезаны волнистые линии, означавшие ветер. Острые концы указывали влево, значит, ветер был западный. Когда-то диск обрамлял нефритовое кольцо, но оно треснуло и половина отвалилась. Увидев это и почувствовав пальцами шероховатость на обратной стороне диска, Лун понял, что когда-то украшение было больше. Звон подался вперед, чтобы посмотреть, и недоуменно нахмурился. «Оно сломано!» Лун потер большим пальцем красноватое пятно на слоновой кости. «Тут кровь?» Они переглянулись. Звон сказал. «Странная у тебя мать. Думаю, мне нужно извиниться перед жемчужиной за всё нехорошее, что я когда-либо о ней думал». Он вдруг резко вдохнул и все понял. Если только, наверное, оно принадлежало ее консорту, моему отцу. И Лун сжал диск в руке. Утес и звон отвели Луна в королевский чертог, но сами остались снаружи. На судилище допускались только Роксура опаловой ночи. Когда Лун вошел в зал, все взгляды обратились к нему. Но на этот раз он был не против. Он хотел появиться эффектно. Малахита сидела в середине зала, Саладонна за ней. Вдоль стен стояло около двадцати арборов. Скорее всего, здесь собрались главы касты, все выдающиеся старейшины, а еще наставники, которых Лун видел прошлой ночью. Он узнал Пушинку, учительницу, которая заботилась о нем перед нападением на восточную колонию. Лоза и Каштан тоже были здесь, как и мох юный Арбор, которого пыталась подставить Гнедая. За Малахитой и Соладонной сидела группа окрыленных, состоявшая в основном из старших воительниц. Среди них была и высота. Ониксы, ее дочерей и консортов здесь не было. Лун понял. Дело касалось только арборов и членов рода Малахиты. Все были в земном облике, даже Селадонна. В крылатом осталась лишь Малахита. А еще только она ничуть не удивилась и не заволновалась, когда в зал вошел Лун. Королева указала на груду подушек, чуть в стороне от нее. Лун порадовался, что ему не придется стоять. Он прошел совсем немного, но его колени уже подгибались. Он выпил целую кастрюлю чая и даже съел немного сушеного хлеба, но после этого Каштан решил, что лучше не раздражать желудок ничем более сытным. Лун согласился с его советом, однако от голода он стал мерзнуть и ослаб. Он подошел к подушкам и сел, ухитрившись не упасть, когда его ноги решили подкоситься в последнюю секунду. Малахита смотрела на него, и Лун сообразил, что она увидела на его шее кожаный шнурок с диском из слоновой кости. Она с трудом оторвала от него взгляд. «Дайте ему одеяло». Все воины рванулись было выполнять ее приказ, но высота оказалась ближе остальных, и первый вскочил на ноги. Она принесла Луну шелковистое одеяло из стопки в углу зала, и он без возражений закутался в него. Когда высота вернулась на место, Малахита произнесла. «Тебе не обязательно было приходить». «Я хотел прийти», — ответил Лун. Его голос все еще звучал хрипло и слабо. «Каштан передал тебе мое послание». «Да». Кончик хвоста Малахиты дрогнул, но больше королева ничем не выдавала ни волнения, ни нетерпения. Почему ты так беспокоишься о том земном городе? Они беззащитны и настолько глупы, что даже не понимают этого. Однако это не значит, что они должны погибнуть. Затем Лун медленно прибавил. А еще мне кажется, что ты видишь в них приманку и собираешься напасть на сквернов, когда они будут заняты городом. По залу снова прошелся ропот, на этот раз беспокойство, и шипы Селадонны встревоженно задрожали. Лун понял, что оказался прав. Он сомневался, что Малахита, королева, которая спасла остатки своего двора и уничтожила целую стаю сквернов, станет медлить с решением, или что она упустит очевидное преимущество. Малахита склонила голову набок. И в упор посмотрела на него. Лун заставил себя не отводить взгляд. Через секунду кончик ее хвоста снова дрогнул, и она сказала: "Поговорим об этом позже". Она отвела глаза, и Лун облегченно вздохнул, постаравшись сделать это как можно тише. Малахита приказала: "Приведите гнедую". Двое молодых арборов встали, вышли и почти сразу же вернулись вместе с Гнедой. Она не была связана, но ее окружали молодые крепкие арборы в простой практичной одежде. Обычно так выглядели солдаты. Лун не знал, чего ждать, но очень удивился, увидев Гнедую теперь. Если прошлой ночью, когда ее план раскрылся, учительница пришла в ярость, то теперь она шла с серьезным печальным видом, опустив глаза. Солдаты разошлись в стороны и сели, оставив Гнедую одну посреди комнаты, в десяти шагах от Малахиты. Старейшина Арбор объявил. «Трое наставников заглянули в разум Гнедой». Что бы ни случилось в прошлом, сейчас в нем нет ни следа влияния сквернов. Арборы вздохнули, воины потрясенно зароптали. Видимо, арборы до последнего надеялись, что гнедой управляли скверны, а значит, она сама была ни в чем не виновна. А воины даже не сомневались, что она была дурманина, и считали, что ни один арбор по своей воле ничего подобного не сотворит. Лун подумал, что ее могли околдовать много циклов назад, во время нападения. Она бы об этом даже не вспомнила. Быть может, с теми, кто не догадывался о чарах и не мог их снять, в конце концов происходило именно это. Даже рассеявшись, колдовство продолжало мутить рассудок жертвы. Лун был рад, что Елея этого не видит. Гнидая, услышав ропот, подняла голову. Ее взгляд упал на луна. На миг она замерла, а затем снова опустила глаза. Саладона произнесла. «У тебя есть возможность оправдаться, гнидая. Расскажи нам, что произошло». Гнидая резко вдохнула и сказала. «Все началось еще тогда, в Восточной колонии». Она замолкла и стиснула зубы, словно ей было больно говорить. в луне зашевелились сомнения ему показалось что гнидая притворяется и внутри нее бушуются совсем иные чувства продолжай сказал другой арбор все они смотрели на нее как хищники на добычу некоторые выглядели подавленными как например мох но что думали остальные сказать было трудно гнидая облизала губы и заговорила я иногда ходила с охотниками в лес и однажды отделилась от них. Тогда я встретила какое-то существо. Сначала я подумала, что он земной обитатель, а затем поняла, что это какой-то необычный оборотень. Он стал задавать мне вопросы. Я? Я понимаю, что мне стоило молчать, но я не могла не ответить ему. Не помню, что он сделал, но я рассказала ему все, о чем он спрашивал. Она сглотнула. «Это был владыка сквернов». Звучало очень правдоподобно. Пушинка говорила, что прежде двор никогда не сталкивался со сквернами. А когда Лун впервые увидел их в земном городе Сарасейл, он решил, что может быть одним из них. Потом они напали, убили солдат и других учителей, попытались ворваться в ясли. и лишь тогда я поняла, что они солгали. Ласточка слышала, как я умоляла их. Она все слышала и поняла, что я уже говорила с ними. Они не убили меня, и я не знаю, почему. Я столкнулась с ласточкой, и она обвинила меня во всем. Я солгала ей, сказала, что я не одна, что есть и другие, что никто ей не поверит, если она попытается нас выдать, потому что нас будет много. А она одна Гнидая впервые посмотрела прямо на луна она ушла и я больше ее не видела наверное тогда она избежала прихватив тебя и остальных детей ласточка подумал лун в повисшей тишине ласточка которая затем стала называть себя скорбью почему то ничто из сказанного его не удивило Затем тишину прорезал голос Малахиты, звенящий, как стальной клинок. «Ты лжёшь!» Гнедая уставилась на нее. «Нет, я...» Малахита сжала и разжала когтистые пальцы. Ласточка была юной воительницей из чахлого выводка. Все ее братья и сестры погибли в детстве, а сама она за всю жизнь почти ничем не отличилась при дворе. Однако она не была глупа, а то, что произошло потом, доказывает, что я отваги ей было не занимать. Ты сказала ласточке, что другие оболгут ее и настроят против нее весь двор. Однако я думаю, что она увидела кое-что еще. Нечто столь ужасное, что она бежала из колонии, решив больше никогда туда не возвращаться. Пушинка не в силах больше сдерживаться выпалила. «Все маленькие консорты были с лепестком. Так почему же ласточка спасла луны, но не остальных? Что случилось с лепестком? Скорее всего, она подхватила моих... Подхватила малышей арборов, когда уже выбегала из яслей. Но если бы она увидела других королевских птенцов... Пушинка сжала кулаки, словно желая перевоплотиться и наброситься на гнедую. «Почему же она их не забрала?» Арборы низко зашипели, когда до них дошел смысл слов Пушинки. Шипы со встали дыбом. Лун попытался вспомнить. Он сосредоточился на том образе, который всплыл в его памяти, когда он впервые встретил Пушинку, как он прижимался к скорби, то есть к ласточке, как она летела, как плакали остальные. Но вспомнить больше он не мог. Малахита молвила. «Пушинка задала тебе вопрос. Отвечай!» Лицо гнедой исказилось от гнева. «Откуда мне знать, о чем думала ласточка?» «О чем думала ты?» — резко и гневно спросил один из арборов. «Если все было так, как ты рассказываешь, если скверны очаровали и обманули тебя, то почему ты ничего нам не сказала? Мы бы тебя простили!» «В особенности потом, когда столько о них узнали». «Это мы бы тебя простили», — согласилась Малахита, «если бы на этом твои преступления закончились». Кончик ее хвоста дрогнул. «Но тогда бы ты не пыталась убить единственного выжившего консорта из моего последнего выводка, потому что не страшилась бы того, что он может вспомнить». Тогда страх и чувство вины не пожирали бы тебя изнутри все эти циклы, пока от тебя не осталась лишь жалкая оболочка. Пушинка продолжала спрашивать. «Что, — видела ласточка, — что ты сделала? Ты ведь не просто сказала скверным, как пробраться в колонию. Неужели ты привела их к маленьким консортам? Передала птенцов владыкам?» Она повысила голос. «Или ты сама убила лепестка!» «Говори!» — прохрипел Лун. «Расскажи им, что ты сделала!» Гнидая уставилась на него, а затем ее лицо перекосило уродливое отчаяние. «Я не виновата! Скверны заставили меня!» «Говори!» — повторил Лун. «Или я сам все расскажу!» Его сердце бешено заколотилось. Он блефовал. «Если Гнедая откажется говорить, ему придется признаться, что он ничего не помнит, и тогда они никогда не узнают, что же тогда случилось». Гнедая зарычала, а затем выдохнула. «Они пообещали, что не тронут моих детей. В моем выводке родились одни воины». «Но скверны солгали, они убили их, потому что воины были им не нужны!» Она замолкла, пытаясь успокоиться. «Я решила, что должна убить королевских птенцов, чтобы они не достались скверным. И я, я убила! Я хотела отомстить скверным, и потому должна была отнять у них то, чего они так сильно желали!» «Лепесток попытался меня остановить, он не понимал, его я тоже убила!» Это и увидела ласточка. В живых к тому моменту оставался лишь Лун. Она уволокла его прежде, чем это успели сделать владыки. Саладонна повернулась к Луну. Ты это видел? Лун помотал головой. Он чувствовал внутри такую пустоту, что даже не мог порадоваться победе. Я не помню. На лице гнедой бушевали отчаяние и ярость. Она уставилась на луна, и ее губы скривились в нем о «Ты сказал, что помнишь?» «Я тоже хорошо умею лгать», — отозвался он. Пушинка переменилась и бросилась вперед. Лун успел подумать, что гнедой конец, но Малахита вдруг вскочила на ноги и очутилась прямо в центре комнаты. Она без труда поймала Пушинку за талию, не обращая внимания на шипы и выпущенные когти арборы. Рык Пушинки превратился в яростный крик. «Я убью ее! Дай мне убить ее!" «Нет!» — Малахита отпустила Пушинку. Та приземлилась на ноги и присела, рыча на королеву. Затем рык стих. Пушинка приняла земной облик, тяжело осела на пол и закрыла лицо руками. Малахита повернулась гнидой. Гнедая попятилась низко рыча. Малахита сказала. «Возможно, когда-то скверны действительно помутили твой рассудок. Но ты не была околдована, когда отравила последнего консорта моего рода». «И что? Ты убьешь меня?» Гнедая оскалилась, насмехаясь над ней. «Королева не может убить Арбору. Другие дворы узнают, и тогда...» А да, это неслыханно и почти немыслимо», — подала голос другая Арбора. Она встала, вышла на середину зала и остановилась рядом с Пушинкой. Ее кожа была серой, а в седых волосах виднелись белоснежные локоны. Она смотрела на Гнеду с ледяным осуждением. «Как и то, что один Арбор может убить другого?» Убить птенцов, убить консорта. Ты была учительницей. Последнее слово она процедила сквозь стиснутые зубы. Во что ты превратилась? Гнидая огрызнулась. Ярость на ее лице сменилась испугом, затем отчаянием, затем снова яростью. «Я? Я же!» — прорычала она. «Мне пришлось это сделать!» Пожилая Арбора обратилась к Малахите. «Ты права. Либо смерть, либо изгнание. И теперь, когда мы знаем ее тайну, она будет ненавидеть нас всем сердцем. Мы никогда не сможем спать спокойно». Она наклонилась, взяла пушинку за запястье, подняла ее на ноги и отвела прочь. Малахита обвела взглядом остальных, но никто не возражал. Все арборы смотрели на нее и ждали. Гнеда не выдержала и бросилась прочь. Малахита переместилась так быстро, что Лун ничего не успел понять, пока не услышал треск ломающихся костей. Гнедая обмякла, рухнула на пол, и он услышал, как она испустила последний вздох. Во всем зале не вздрогнул только лун, все еще заторможенный после отравления. По залу прокатилось шипение, смешанное со страхом, облегчением, горечью. Малахита отвернулась. Несколько арборов встали, один накинул на мертвое тело одеяло, и они вынесли его. Остальные негромко, печально переговаривались. Лун... не чувствовал удовлетворения, лишь пустоту. Ласточке довелось увидеть немыслимые ужасы. Она не знала, что скверны умели подчинять себе Роксура, и, наверное, была потрясена до глубины души. Скорее всего, ласточка решила, что весь двор сошел с ума. Иначе она бы попыталась найти выживших, и тогда твоя жизнь сложилась бы совсем по-другому. Лун не знал, что думать, и решил не думать вообще. Подняв голову, он увидел, что над ним стоит Малахита. Она сказала, «Теперь иди и отдохни». Королева смотрела на него так спокойно, словно никого и не убивала. Все остальные — воины и арборы — хотя и знали, что сейчас случится, и даже поддерживали ее решение, все равно выглядели так, словно пол только что ушел у них из-под ног. У некоторых был такой истощенный, измученный вид, словно они несколько месяцев болели. Лун постарался выкинуть эти мысли из головы. «Я хочу поговорить с тобой о сквернах. Тебе нужно отдохнуть, иначе ты ничего не сможешь сделать». «Или сказать...» Через мгновение она дернула шипом, словно смирившись с чем-то. «Сегодня я не стану принимать решение насчет земного города. Поговорим о нем завтра». Лун понимал, что она пошла ему навстречу, но сомневался, что этого достаточно. «Разве время еще есть?» «Должно быть», — сказала Соладонна. Наши разведчики доложили, что скверны пока не выдвинулись к городу. «Пока», — подумал Лун, однако не стал возражать, когда Каштан подошел и помог ему подняться на ноги.